Глава 1. Тело девушки нашли у дороги, которая сворачивала к посёлку. Вообще, конечно, назвать эти таунхаусы посёлком язык повернётся не у каждого. Дорогие дома в совершенно разных архитектурных стилях, разбросанные по изломанной береговой линии. Море здесь почти никогда не бывало спокойным. Но это Не останавливало местных жителей и приезжих от покупки земли и строительства. Каждому хотелось получить свой кусочек счастья дом с видом на море. Жизнь у океана ведь не всякому по карману. Труп нашли рыбаки, отправлявшиеся на ловлю кальмаров около 5 утра. На улице ещё было темно, и один из них Буквально споткнулся о тело лежащей на земле девушки. Когда они осветили её фонариками, то поняли, что она мертва. Она была очень холодна и уже окоченела. Рыбаки вызвали полицию, и к рассвету уже весь посёлок знал, что в бухте произошло убийство. И, естественно, среди жителей посёлка слухи достигли своего апогея. Кто-то рассказывал, что девушку нашли обезглавленной. Другие приписывали море корове и 20 на живых. Третьи говорили, что покойницу знали друзья их друзей. И во всей этой каше, которая медленно варилась и закипала в головах горожан, только полиции и двум рыбакам было известно, как же всё выглядело на самом деле. Девушка была убита и завёрнута в рыболовную сеть, но выглядела она так, словно её только что достали из моря. Мокрые волосы аккуратно расчёсаны. Никаких следов крови или избиения. Выехавшие на выезд криминалисты окрестили её русалкой. Старший следователь Александр Савельев, находящийся на ночном дежурстве, дописывал отчёт по делу Рыбчинского. когда поступил звонок. Она уже как раз заканчивала последнюю страницу и собиралась идти домой. Последние полчаса она предвкушала, как наберёт горячую ванну с пеной, добавит какие-нибудь аромамасла, а после уляжется в свою мягкую и тёплую постель и наконец сможет немного расслабиться в конце рабочей недели. Но эта утопленница полностью изменила планы, и Александра совсем не была этому рада. Она ехала на Выс с такой кислой физиономией, что даже её замечательный пёс, золотой ретривер Локки, затих на заднем сиденье машины, предпочитая делать вид, что его вообще здесь нет. К тому моменту, как Саша добралась до бухты, уже начинало светать. Но утренний мгла была приправлена туманом, и видимость пока была не самой лучшей. Александра припарковала машину, открыла окна и велела псу оставаться на месте. Липкий туман окутал её в тот же миг, как она вышла из автомобиля, и Саша немного поёжилась. Не то чтобы было по-настоящему холодно. Всё-таки начало лета. Но тем не менее, её перебрала дрожь. Следователь поправила воротник куртки и поглубже засунула руки в карманы. Пройдя через оцепление, она кивнула знакомым экспертам и патологоанатому. Что тут у нас, Жень? Русалка бодро ответила судьме-эксперт Евгений. На вид ему было лет 30, но на самом деле 42. Просто он обладал такими детскими и нежными чертами лица, что никто не мог бы дать ему его возраст. По этому поводу в полиции были популярны подколки о формалине и шутки о том, что ночует Женя в морге в одном из холодильников, потому так и выглядит. Александра тоже никогда не могла понять, как с такой работой ему удаётся всегда хорошо выглядеть. Тогда как она, наоборот, выглядела старше своих лет. Девушка на вид лет 18-20, докладывал Женя. Время смерти примерно час ночи. Утопленница? Так подумали рыбаки и патруль. Но она не утонула. Смотри, никаких следов пены нет ила или песка у корней волос. Грудная клетка не увеличена. Мацерации тоже не наблюдается. Следов асфиксии нет. Приливом на утёс её не могло выбросить. Её здесь явно оставили. Возможно, конечно, синкопальное утопление. Синкопальное? Да. Его ещё называют рефлекторным. Когда происходит остановка дыхания и сердца, Первые минуты попадания в воду. Но это очень редкий случай. Да и вода должна быть ледяной. А у нас лето на дворе. Море и озера прогрелись минимум до 20 градусов. Возможно, это была какая-то очень холодная горная река. Но тело не билось о камни. Нет ни одного синяка. И что же ее убило? Она же не пришла сюда сама, голая, Завернулась в сети и легла умирать. Что? Никаких следов? В том-то и дело. Я не вижу следов насилия. Мне непонятен метод умершвления. Возможно, отравление. Но кожные покровы очень белые, а не мечные. Словно она потеряла кровь. Ходя, следов на живых ранений нет. Очень интересный случай. Больше смогу сказать только после вскрытия. Первичный отчёт будет готов к обеду. Что это за сеть? Саша указала на жертву, ноги и торс которой были опутаны рыболовной сетью. Обычная сеть. Мужики-рыбаки, которые её нашли, сказали, что такую можно купить в любом рыболовном ларьке или магазине. Ответил дежурный сержант, стоявший рядом с Сашей. «Понятно. Документы? Вещи?» «Ничего. Ни украшений, ни колец, ни цепочек. Нижнего белья тоже нет». «Ее явно убили не здесь. Сюда привезли уже для театральности и эффекта», — задумчиво изрек Женя. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Саша. «Но смотри. Море». на ней рыболовная сеть, словно её поймали рыбаки и вытащили на берег. Это какая-то символика, что-то значит для него. Женя продолжал осмотр тела, перчаткой приподнимая волосы девушки и разглядывая шею. Тоже вызвало Малышева. Обратился он к Саше. "Да, только у него выходной. Он и вёз семью в горы. Завтра утром возвращаются. А, понятно. Личную жизнь никто не отменял. Женя махнул рукой в сторону своего фургона, привлекая внимание своего помощника Гриши. Найдёшь меня, когда закончите. Саша ещё раз оглядела сцену преступления, огороженную жёлтой лентой. Мёртвая девушка выглядела спящей. Казалось, что стоит прикоснуться к ней, И она откроет глаза. Вслед за сержантом Саша отправилась опрашивать рыбаков, нашедших тело. Они оба сидели на траве в нескольких метрах от места происшествия. Старший выглядел изрядно потрепанным жизнью, а у младшего на лице застыло выражение испуга. Саша помнила, как она впервые увидела убитого человека и подумала: Что, возможно, выглядела так же шокированно, как этот парень. К убийствам никогда невозможно привыкнуть. Она опросила рыбаков, которые оказались отцом и сыном, записала их показания и попросила завтра явиться в участок. У них не было алиби на момент убийства. Парень сказал, что они с отцом легли вчера пораньше, потому что ночью нужно было вставать на рыбалку. Выяснилось, что они всегда ходили к бухте этой дорогой. Да и большинство местных использовали именно её. Саша оставила сержанта записывать личные данные и пошла обратно к машине. Ей нужно было вывести Локи на прогулку. Пёс сидел в машине уже пару часов. Она подошла к машине и открыла заднюю дверь. "Выходи, гулять", выдохнула она. И пёс радостно выпрыгнул из машины, виляя своим роскошным хвостом. Саша пристегнула поводок к его ошейнику и зашагала в сторону обрыва, следуя за собакой. Ведомый только ему понятным маршрутом, Локи вилял по краю обрыва, недалеко от тропинки, по которой шла Александра. Солнце прогревало землю, и воздух наполнялся стрекотанием кузнечиков, цыканьем и пением птиц. Этот внешний шум отвлекал следователя от мрачных мыслей. Посёлок уже начал своё утреннее оживление: муравьиный бега. Саша ненадолго остановилась, оглядывая его с высоты. Здесь было полно дорогих авто, и у каждого дома был разбит сад, где постояльцы соревновались в необычном ландшафтном дизайне и размерах бани. или летней кухне, с неотъемлемой шашлычницей. В некоторых дворах даже стояли холодильники-автоматы с пивом или газировкой, в зависимости от вкуса хозяина. Иногда Саша завидовала тому, как просто и размеренно жили эти люди, но потом ловила себя на мысли, что в любой момент она может приехать в один из этих дворов с бригадой следователей. И именно в таких тихих и приветливых на первый взгляд городках и посёлках очень часто случались самые жестокие преступления. Девушка свистнула, и собака послушно побежала за ней обратно к утёсу. Уже спускаясь к месту преступления, Саша заметила клубы пыли, поднимающиеся с дороги, и через минуту уже разглядела машину, набирающую скорость на повороте. И крупную надпись "Пресса" на дверце автомобиля. Этого ещё не хватало, вздохнула Александра и побежала в сторону отцепления, выкрикивая по дороге приказы, чтобы прессу не подпускали к месту преступления. Журналисты уже вышли из машины, и оператор начал установку камеры на треногу, а ведущий попытался получше разглядеть место преступления. Саша узнала Игната, местную восходящую звезду. Он всегда был в эпицентре событий и каким-то невероятным образом знал о преступлениях иногда раньше, чем Саша. Игнат ей нравился, несмотря на слухи, что его продвинул на телевидении богатый папочка. Парень приехал сюда из Москвы на практику и в итоге осел, занялся сёрфингом. начал строить дом с видом на бухту и закатывать вечеринки с местными звёздами. Саша подозревала, что его популярность была связана не только с его природным обаянием, но и с тем, что местная элита видела в нём перспективного своего человека в Москве. Прекрасная Александра, доброе утро. Игнат подошёл к циплению, стараясь попасть в поле зрения Саши. Свеж, выберт одет в отглаженную рубашку. Игнат обычно производил впечатление на женщин, но Саша старалась не замечать его голубых глаз. "Игнат, ты же знаешь, со мной это не работает". "Знаю, поэтому и продолжаю", усмехнулся журналист. Саша кивнула оператору Сергею, точному парню в застиранных шортах, в маленьких городках Пресса и полиция обычно знают друг друга в лицо. И утро это доброе далеко не для всех, буркнул он в ответ Саша. Да, конечно. Игнат попытался изобразить сочувствие, но Саша видела, что он, как гончий пёс, уже видел добычу новость и встал в стойку. Я не пущу тебя туда. Саша кивнула в сторону машины и группы экспертов. работающих по периметру утеса. «Даже просто взглянуть? Без камер!» «Игнат!» — Саша посмотрела на него еще раз. «Ты понимаешь, о чем просишь? Там еще работы конь не валялся. И я не хочу, чтобы ты насорил там своим ДНК или наступил на важную улику». «Ну скажи хотя бы, эта девушка? Молодая?» «Ее расчленили топором?» В поселке такие слухи ходят, просто закачаешься. Без комментариев. Саша развернулась на пятках и решительно зашагала в сторону обрыва. Потом ей вдруг подумалось, что она была слишком резка с Игнатом. В конце концов, это его работа. Может, позже. Часа через два. Обернувшись, бросила она и продолжила идти к группе. Крайм глаза, заметив чеширскую улыбку, озарившую лицо Игната. Навстречу ей уже спускался Женя, стягивая по дороге стерильные перчатки и протирая руки хирургическим раствором, который он всегда носил с собой в кармане отглаженной рубашки. Саша посмотрела на свою блузку с пятном от кофе на рукаве. Когда так получилось, что окружающие её мужчины стали опрятнее, чем она. Я закончил. Женя провнялся с Сашей и подстроил шаг под её быстрый темп. Здесь мне больше делать нечего. Я хочу забрать тело в Морг. Но что делать с этими товарищами? Он махнул рукой в сторону журналистов. Я скажу отцеплению отвести их подальше. Это что ещё за мать твою? ряхнула Саша. В паре метров от них пролетел маленький белый дрон, и сделав круг, продолжил полёт в сторону машины судмедэкспертов, в направлении, где лежало тело убитой девушки. Ох, только и смог выдохнуть вечно вежливый Женя. А Саша уже бежала за дроном, во всё горло крича, чтобы кто-нибудь его остановил, чтобы прикрыли тело. чтобы сбили этот чёртов дрон каким-то образом. Но было уже слишком поздно. Она понимала, что если на этом дроне установлена камера, то она уже сняла всё место преступления, и жертву, и всех, кто сейчас работал над делом. Между тем, один из полицейских уже достал пистолет и начал целиться в жужжащий над головами вертолётик. В ту же секунду Дрон резко взмыл высоко в небо и быстро полетел по направлению к посёлку. "Бегом!" Саша крикнула команде оцепления. "Догоните, найдите мне его и владельца и приведите сюда немедленно". Пара человек из оцепления побежали в сторону припаркованной неподалёку служебной старенькой Жигули. Глядя на них, Саша быстро поняла, что дрон им точно не догнать. и рванула к своей машине, которая, как назло, стояла в самом начале дороги. Но тут, неожиданно к ней почти не сбавляясь скорости, подъехал автомобиль, и из открытой дверцы высунулось лицо Игната. Не задавая лишних вопросов, Саша запрыгнула на заднее сидение, и, открыв окно, стала смотреть в небо, пытаясь вычислить хотя бы примерную точку приземления дрона. Игнат торчал из окна с другой стороны и также напряжённо всматривался в яркое небо. "Вон он", крикнул он Саше, жестом указывая направление. Дрон крутился над посёлком, словно пытаясь решить, куда же ему приземлиться. Неожиданно он взмыл высоко в небо и пропал из виду. Игнат и Саша напряжённо вглядывались в солнечный горизонт. Но было не просто фокусироваться на чём-то, когда в лицо дул ветер и солнце слепило глаза. И вдруг Саша увидела, как маленькая чёрная точка внезапно упала куда-то в скопление домов в центре посёлка. Где-то между 5-й и 12-й улицей, перекрикивая шум двигателя, резюмировал Игнат. Саша вернулась на сиденье и прикрыла окно. журналист сделал то же самое. Обернувшись назад, Саша увидела позади ещё одну чёрную точку, которая приближалась и увеличивалась в размере. Патруль, подумала Саша. Если бы не Игнат, я бы никогда не успела. Машина прессы уже подъехала к воротам на въезде в посёлок и остановилась у шлагбаума. Молодой охранник с гладко выбритым черепом поднял голову и уставился на Сергея, который сидел за рулём. Лениво приоткрыв окно будки, охранник спросил: "Кому в такую рань? Фамилия, номер дома?" "Я позвоню хозяевам". Он поставил ударение на последний слог, и Саша краем глаза заметил, что Игнат автоматически поморщился. "Не ждут", перебило его Саша, снова высовываясь из окна. Охранник смирил ее пренебрежительным взглядом. «Мне прессу пускать никто не говорил», – начал свою речь охранник, но Саша снова перебила его, протягивая удостоверение. «Следователь Савельева, пропустите машину!» Охранник уставился на удостоверение, потом перевел взгляд на Сашу, потом опять на удостоверение. Он явно тянул время и не хотел так просто сдавать свои правящие позиции. Но тут к ним подъехала патрульная машина, и выскочив из переднего сиденья сержант за минуту решил вопрос. Шлакбаум был поднят, и они поехали по посёлку в сторону пятой улицы. Саша попросила Сергея припарковаться и дала указание патрульным прочесать район. но стараться не поднимать шум и не тревожить жителей. Между тем, они с Игнатом вышли из машины и отправились на осмотр домов, пытаясь понять, в каком из дворов приземлился дрон. Посёлок только начал просыпаться, и лишь в немногих домах были открыты окна и появлялись какие-то признаки жизни. Саша окинула взглядом улицу и выбрала дом по левую сторону дороги. с цветущими деревьями, ветви которых свешивались через забор. Она кивнула Игнату, чтобы оставался у машины. Но Игнат возмутился. «Ничего себе поворот событий! Делай добро и бросай его в воду!» «Игнат, это расследование! Не интервью суперзвезд!» «Это попытка найти дрон!» Не вижу состава преступления в том, чтобы владеть дроном и запускать его над заливом. Я же не лезу в расследование убийства. Просто хочу помочь найти этого шутника. Саша понимала, что ей не стоит поддаваться его напору, но он так помог ей и обычное выполнял то, что она просила. Словно почувствовав её сомнения, Игнат снова заговорил. Пожалуйста, Александра. Я буду молчать. Не буду мешать, обещаю. Хорошо, кивнула Саша. Но если мне покажется, что ты вмешиваешься в расследование, я тебя тут же прогоню. Договорились? Есть, товарищ капитан. Игнат чуть либо приложил руку к козырьку. Другая рука, буркнула Саша. Что? Не понял Игнат. Другая рука. Не правильной рукой отдаёшь честь. Подойдя к дому с цветущей сиренью, Саша попыталась заглянуть через забор, прежде чем нажать на кнопку звонка. В саду стояло ведро с садовыми инструментами, и пожилая женщина в перчатках обрабатывала землю тяпкой. Добрый день, обратилась к ней Саша. Женщина подняла голову и изучающе посмотрела на Сашу Игнатова. Здравствуйте, молодые люди. Чем могу помочь? Я из полиции. Саша вытянула руку и показала женщине своё удостоверение. Александра Савельева. Можно с вами поговорить? Проходите. Женщина нажала кнопку у двери, и ворота медленно отъехали влево, пропуская посетителей внутрь. Сад поразил Сашу своей пышностью и ухоженностью. Женщина сняла перчатки и садовый фартук и аккуратно повесила их на перила дома. Кивнув в сторону входной двери, она жестом пригласила Сашу и Игнатова идти в дом. Через длинную прихожую они проследовали за хозяйкой в светлую и уютную кухню, где их усадили за круглый стол. Меня зовут Евгения Степановна. Женщина слегка наклонила голову и посмотрела на Игната. Игнат, тут же представился он. "Я вас знаю", ответила хозяйка. "Видела по телевизору". "Чаю или кофе?" "Мне кофе, если можно", радостно ответил Игнат. "И мне". Кивнула Саша, вдруг отчетливо ощутив, как сильно ей хочется горячего и бодрящего напитка. Хозяйка занялась приготовлением кофе и параллельно вела беседу с гостями. Что же вас привело ко мне? Мы бы хотели задать несколько вопросов, начала Александра. Это для телевидения? прервала её Евгения Степановна. Телевидение не имеет к этому никакого отношения. Вопросы касаются расследования одного дела. Подозреваемый, возможно, живёт в этом посёлке. «На этой или параллельной улице. Вы давно проживаете в посёлке?» «Да, с момента, как его построили. Шесть с половиной лет», — прикинула в у меня хозяйка. «Я одна из первых тут поселилась. Дом мне купил сын. Решил, что садоводство отвлечёт меня от грустных мыслей. Да и соседей здесь много». «Всегда среди людей. В выходные и на каникулах обе внучки у меня гостят». «Простите, значит, давно живете здесь и многих знаете?» Саша внутренне обрадовалась, что интуитивно выбрала правильный дом. «Не подскажете, у кого-то из ваших соседей есть дрон?» «Это такой летающий... Я знаю, что такое дрон». с улыбкой сказала Евгения Степановна. Я, конечно, пожилая, но не отставшая от жизни. Дайте подумать. На нашей улице я ни у кого этой игрушки не видела. А вот на параллельной... Да, у Паши во дворе вечно летает туда-сюда. «Какой номер дома?» – встрепенулся Игнат. «48А». Саша и Игнат почти одновременно вскочили на анге. А как же кофе? Хозяйка держала в руках две чашки с ароматным напитком. Простите. Спасибо большое, но нам нужно спешить. Саша уже была в коридоре. Вы заходите после. Я сварю вам новый кофе и накормлю завтраком, крикнула им вдогонку Евгения Степановна. Но Саша и Игнат уже были за порогом. На улице Саша окинула взглядом улицу, чтобы понять, в каком порядке идут номера домов. Пока Саша и Игнат скорым шагом шли в сторону дома 48А, они не обменялись ни словом. И Саше пришло на ум, что Игнат неплохо бы справился с ролью опера. Он быстро действовал и был внимателен к деталям. У ворот нужного дома Саша задержалась на мгновение, осматривая периметр. Конечно, она не надеялась увидеть дрон на лужайке, но вот место, куда его смогли спрятать, ей хотелось идентифицировать заранее. У неё нет ордера, а значит и обыск провести не получится. Поэтому она пыталась сообразить, как лучше поступить. Во внутреннем дворе таунхауса находился гараж на две машины. Но его двери, к сожалению, были заперты. Чёрт, выругалась кое-збосы Саши. Что, прости? Игнат смотрел через забор в том же направлении, что и она. Ничего. Не обращай внимания. И помни про договор. Угу, буркнул в ответ Игнат. Саша нажала кнопку звонка. Никакого ответа. Она повторила попытку и увидела, что у фонаря над воротами висит камера, объектив которой был направлен прямо на них. Саша достала удостоверение и показала его в камеру. Откройте, полиция. Через минуту ворота начали медленно отъезжать вправо, впуская посетителей. Сад этого дома выглядел намного аскетичнее, чем предыдущий. По сторонам забора росли ещё молодые кипарисы. а в центре красовалась лужайка, лишенная всяких признаков цветоводства. Просто ровно подстриженная трава. Дверь дома отворилась, и им навстречу вышел мужчина в темно-синем шелковом халате, надетом поверх пижамы. «Обломов!» – мелькнуло в Сашиной главе сравнение. Она не думала, что сейчас мужчины вообще такое носят. Хозяин недобро уставился на незваных гостей. На вид ему было около пятидесяти. Небольшой пивной животик и редеющие волосы, как ни странно, совершенно не лишили его уверенности в собственной персоне. Он решительным шагом направился к посетителям. «Если вас опять прислал этот старый хрыч, и я звоню адвокату, и мы сами подадим на него в суд, я уверен, что причина найдется». Например, моральный ущерб и преследование. И вообще, врываться сюда ни свет, ни заря с глупыми обвинениями. Гражданин, гражданин, прервала его Саша. Я не знаю вашей фамилии, но вы ошибаетесь. Нас никто не присылал. Мы здесь по поводу вашего дрона. Мужчина на мгновение замер. Моя фамилия Велицкий. Велицкий Павел Сергеевич. Представился он. Очень приятно. Старший следователь Александра Савельева. Вы сказали, что пришли по поводу дрона? Так значит, вы не от Ильюшина? Нет. И да, мы по поводу дрона. Вы владеете дроном? Ну да. То есть мой сын владеет. Я в этом не разбираюсь. А в чём собственно дело? Дело в том, что нам нужно увидеть вашего сына. Можем мы с ним поговорить? Да он спит ещё скорее всего. Мы в выходные встаём попозже. А что случилось-то? Случилось то, что дрон вашего сына, возможно, скрылся с места преступления. Какого ещё преступления? Что он натворил? Я пока не могу ничего вам ответить. Проводите нас к вашему сыну, пожалуйста. Хорошо. Но имейте в виду, если что-то пойдёт не так, я звоню нашему адвокату. Не волнуйтесь. Я уверена, что это не понадобится. Нам просто нужно задать ему несколько вопросов. А вы вы тоже из полиции? Спросил Велецкий Игната. Мне ваше лицо кажется очень знакомым. Я консультант. схитрил Игнат. Велицкий впустил их внутрь. Все в этом доме кричало. «Посмотрите на меня! У нас есть деньги!» Колонны на входе в коридор. Картины в барочных рамках. Какие-то немыслимые статуэтки и, конечно, ковры. Ковры, ковры, ковры! Турецкие, персидские, узбекские, иранские... Этот уникальный пережиток прошлого, от которого не в силах избавиться ни один постсоветский человек. Местные ковры наверняка стоили немалых денег, но все сочетание с колоннами вызывали странный диссонанс. Павел Сергеевич жестом великодушного хозяина указал на лестницу. Комната сына на втором этаже. Я попрошу его разбудить. Он позвал дом работницу и велел ей поднять Матвея. Через несколько минут та спустилась вниз и сообщила, что Матвей проснулся, и они могут подняться. Отец настоял, что будет присутствовать при беседе. Саша не возражала. На втором этаже было несколько комнат. У двери одной из которых валялись новенькие, почти неношенные найки. Саша подумала, что учитывая порядок в доме, Кроссовки посреди коридора выглядели не на своём месте. Комната Матвея почти ничем не напоминала комнату типичного подростка. Она не была захламлена, скорее была похожа на студию, фото или видеостудию. Саша бросила быстрый взгляд на Игната, тот рассматривал технику, расставленную по полкам и столам комнаты. Парень сидел на расстеленной кровати. На нём были спортивные шорты и майка, и волосы были слегка влажными. "Здравствуйте, Матвей. Меня зовут Савельева Александра. Я капитан полиции. Я хочу задать тебе несколько вопросов". "Очень приятно. Не думал, что в полиции служат симпатичные девушки". Матвей откровенно разглядывал Сашу, потом посмотрел на Игната. Глаза парня округлились от удивления. Ничего себе. Что, теперь пресса и полиция работают вместе? Он консультируют. Саша решила: раз уж врать, то хотя бы синхронно. Значит так. Ты можешь мне сказать, где ты был этим утром? Она давала парню понять, кто здесь главный. Конечно. Матвей состроил невинную гримасу. Я был здесь. в своей постели я спал. Саша прекрасно видела, что он говорит неправду, но понимала, что давлением в этой ситуации ничего не добьёшься. Когда тебе 18, ты думаешь, что знаешь, как устроен мир. А вот окружающие тебя люди не смыслят в этом совершенно ничего. Нужно сытрить и каким-то образом заставить его проговориться, решила следователь Давить надо на самолюбие. Кажется, это его ахиллесова пята. То есть ты никуда не выходил и всё время был здесь? Да, я же говорю, я спал. А дрон у тебя есть? Дрон? Матвей опять удивлённо вскинул бровь. А что, это теперь противозаконно? Нет. А ты я смотрю, любишь снимать видео и фотографировать. Саша окинула взглядом комнату. «Мечтаю стать Артуром Виджи». Он явно играл с ней и чувствовал себя в полной безопасности. «А вчера вечером что ты делал?» «Как ни странно, я был дома. Смотрел с родителем кино до полуночи. Потом все пошли спать». Саша вопросительно посмотрела на Павла Сергеевича. Тот утвердительно кивнул в ответ. «Потом все пошли спать». Скажи, Матвей, а ты всегда спишь допоздна? Я думала, что ваше поколение за здоровый образ жизни. Как же спорт, бег по утрам, фоточки в Инстаграм в новых кроссовках. Саша задела нужную струну, потому что Матвей почти подпрыгнул на кровати. Да я всегда бегаю, и у меня самые лучшие тренировочные гаджеты. Да у нас даже свой домашний спортзал есть. Я там каждое утро качаюсь после пробежки. Неужели? вскинула бровь Саша. А сегодня ты, значит, спал? А. Матвей открыл рот, чтобы что-то сказать, но поразмыслив секунду, передумал и вернулся к старому плану. Сегодня да. Сегодня спал. В выходные я сплю, не бегаю, не качаюсь. И фото в Инстаграм не выкладываешь? Закончила за него Саша. Ладно, всё понятно. Здесь нам больше делать нечего. Игнат, пойдём? обратилась она к журналисту. А можно автограф? Вдруг попросил Матвей. Он смотрел на Игната как на звезду. Конечно, ответил Игнат. Можем мы сфотографироваться вместе? Запостишь потом? Давай. Доставай свой айфон. Матвей радостно полез в прикроватную тумбочку за телефоном. А Саша попросила Павла Сергеевича проводить её до дверей. Уже почти у порога она остановилась. Простите за странную просьбу, Павел Сергеевич, но не могли бы вы представить меня вашей домработнице? Я давно ищу подходящего человека, а у вас так чисто. Я тысячу лет не видела такого порядка. Конечно, в таком красивом доме очень важно поддерживать чистоту. Саша изобразила на лице восхищение и ещё раз окинула взглядом помещение. "Да что вы?" расплылась улыбки хозяйен. "Наша Люба не может взять вторую работу. Она у нас как член семьи живёт здесь. Один выходной в воскресенье." В этот день она навещает внуков, кажется. Но я позову её. Может, она кого-то вам порекомендует. Правда? Саша изобразил восторг. Спасибо вам, Павел Сергеевич. Вы такой щедрый. Велицкий был теперь похож на большого мурлыкающего кота. Комплименты его дому и ему самому сделали своё дело. Вы не сердитесь на Матвея. примирительно сказал он. «Понимаете, возраст такой. И все эти его игрушки-гаджеты меня самого сводят с ума. Вечно что-то жужжит, летает или ездит по дому». «Я все понимаю», кивнула Саша. «Нам просто нужно было удостовериться, что ваш дрон этим утром никуда не летал». Павел Сергеевич улыбнулся Саше и пошел по коридору в сторону кухни, чтобы найти домработницу. Саша выглянула в окно и быстрым взглядом окинула двор. Дверь в тренажерный зал все еще была прикрыта. Саша чувствовала, что дрон там. Все в поведении мальчишки подтверждало, что он был утром в бухте. «А вот и наши сокровища!» Подоспевший Павел Сергеевич вёл за собой приземистую женщину в чёрном платье и белоснежном фартуке. Боже, а ведь он действительно считает себя аристократом. Вот и прислугу завёл, мелькнуло в голове у Саши. Добрый день, любовь. Простите, не знаю вашего отчества. Можно просто Люба, смутившись ответила женщина. Она вытерла руки о полотенце, спрятанное под фартуком. У Павла Сергеевича зазвонил телефон. Прошу прощения, но мне придётся вас оставить. Конечно. Спасибо вам большое, рассыпалась в благодарностях Саша. Хозяин ответил на звонок и удалился по коридору куда-то вглубь дома. Люба, я хотела бы задать вам несколько вопросов. Можно вас отвлечь буквально на 5 минут? Конечно. Павел Сергеевич мне передал, что вам нужно оборщиться. Ой, я хотела сказать, экономка. Испуганно покосилась она в сторону коридора, куда ушёл её работодатель. Дрессируют, чтобы не было стыдно перед гостями, вздохнул про себя Саша и почему-то почувствовал к Любе непреодолимую симпатию. Я ты сама не смогу, оправдывалась та «У меня один выходной, я с внуками сижу в этот день, а то дочке с мужем от трех мальчишек никакого жития нет. Маленькие еще все время дерутся да припираются». При упоминании внуков лицо Любы непроизвольно озарило улыбка. «Ах, да!» – спохватилась она. «Вот телефон моей подруги Светы». Она очень чистоплотная, очень хорошо убирает. Можете спросить, она здесь в посёлке тоже подрабатывает. Спасибо большое. Саша взяла бумажку и посмотрела Любе в глаза. Не просто вам здесь приходится. Люба смутилась и отвернулась. Да что вы? Мне так повезло, что Павел Сергеевич меня взял на постоянную работу. Это не то, что уборщицей в институте перебиваться. Конечно, я не то и имела в виду. Сдала назад Сашин. Просто дом такой большой, да и сад ещё, плюс гараж, плюс зал. Да, дел много, но я справляюсь, гордо улыбнулась Люба. Ещё бы, сразу видно какая чистота у вас. Я поэтому и попросила нас представить. А Матвей всегда кроссовки у двери разбрасывает. Всегда, махнула рукой Люба. Я-то по вечерам всю обувь убираю и мою, но после утренних занятий он опять их у двери кидает. Ох уж эти мальчишки, покачала головой Саша. В это время на лестнице появился Игнат. Ну что, готово ехать? нарочито громко спросил он. Саша уже хотела возмутиться, по какому праву это он тут раскомандовался. Но что-то в его взгляде её остановило. Готово. Спасибо вам ещё раз. Повернулась она к домработнице и передайте мою благодарность за помощь Павлу Сергеевичу. Люба кивнула в ответ. Хорошего дня. Когда Саша с Игнатом вышли за порог дома, Тот притянул её за рукав поближе к себе и тихим голосом заговорил: "Это точно он. Знаешь, кто такой Артур Виджи?" Саша отрицательно покачала головой. "Он был знаменитым фотографом-криминалистом. Мальчишка гулял утром по бухте. Я специально разрешил ему сделать со мной селфи. Он выложил в Инстаграм фотографию при мне и добавил меня в друзья". по страничке бам Игнат открыл экран телефона, показывая Саше фотографии морского пейзажа. А на следующей фотографии вдалеке виднелись маленькие фигурки людей и машины следственной группы. Саша с досадой покосилась на дверь тренажёрного зала. Я знал, что это он. Доброботинца рассказала про обувь. Да и выглядел он так, словно только что вернулся с пробежки. И я чувствую, что дрон там. Она жестом показала на дверь зала. Но к тому моменту, как я получу ордер, мальчишка уже выложит видео на Ютуб или куда-нибудь еще. А зайти туда я не могу. Прекрасный пример будет подрастающему поколению. Полицейские ворующие вещдоки. Тут камеры в каждом дворе. Ты не можешь, а я могу. Игнат быстрым шагом пересёк расстояние, отделяющее их от зала, и юркнул за дверь. Саша даже слова не успела сказать. Прошли долгие минуты, прежде чем он появился в дверях снова. Как я и думал, железо высшей категории. Хотелось узнать, на каких тренажёрах Матвей создаёт такую форму. Игнат взял Сашу под руку и повёл её к воротам. Саша, слегка обалдевшая от такой наглости, даже не подумала сопротивляться. Когда они отошли от дома на достаточное расстояние, Саша наконец пришла в себя и выдернула свою руку. Да что ты себе позволяешь? Ты не полицейский. Нельзя просто так вламываться к людям в дома и проводить там обыск. тоже мне, Шерлок, даже дрон не сумел найти. И вообще, когда ты вдруг взялся за часть расследования, всё больше распылялась Саша. Выговорилась. Игнат смотрел на неё и почти улыбался. Дрон я, конечно же, нашёл. А ещё изъял из камеры карты видеопамяти и удалил все видео за последние 24 часа. Вот Он прицепил на ладони маленький чёрный чип. Если угодно, Сергей может нам его сейчас прогнать на своей камере. У него всегда с собой куча девайсов. Наверняка и картридер есть. Саша смотрела на него и не знала, что сказать. С одной стороны, он нарушил закон, но с другой спас дело от огласки. Они подошли к служебной машине Игната. и Саша, наконец, выдвинула тихое спасибо. Она не привыкла, чтобы кто-то рисковал ради нее. Это было в новинку, и она совершенно не знала, как реагировать. Сергей запустил карт-ридер, и на экране ноутбука Саша увидела прекрасный залив в мягком утреннем свете, тихую гладь с воды, искрящуюся под лучами восходящего солнца. Потом полицейские машины, Тело девушки с высоты, место преступления, заключённое в неровный прямоугольник жёлтой ленты, калышущейся на ветру. Себя и Женю Попова, всматривающихся в небо, себя кричащую, бегущих и суетящихся полицейских, пистолет, нацеленный на дрон, а потом снова море, утёс, дома посёлка и резкое приземление на лужайку. Ого! Довольно крякнул оператор. А можно нам использовать этот материал? Ни в коем случае. И если вы только посмеете что-то кому-то, сейчас же пишите мне подписки, а не разглашения. Какая чёрная неблагодарность, улыбнулся Игнат. И это за все мои труды. Я обещаю, материалы все я отдаю тебе. Мы не снимаем копий и не используем это в эфире. Хотя очень бы хотелось. Но за это ты разрешишь нам сделать нашу запись недалеко от заграждения. Договорились? У меня эфир горит. Я не могу вернуться с пустыми руками. Ладно, договорились. Нехотя согласилась Саша. Она понимала, чем была обязана Игнату и решила из двух зол выбрать меньшее. Она забрала SD-карты и уже уходила от машины, когда Игнат догнал её. "Ещё кое-что. Пообещай выпить со мной кофе". "Это ещё зачем?" удивилась Савельева. "За тем, что ты очень красивая женщина, Александра Савельева, а у меня хобби пить кофе с красивыми женщинами". Заметив её растерянность, Игнат быстро проговорил: Ничего не отвечай сейчас. Я тебе позвоню. И резко развернувшись, стремительным шагом двинулся к своей служебной машине, оставив Сашу в растерянности стоять на тротуаре. Вернувшись на место преступления, Саша обнаружила, что жениз с командой уже уехали, забрав с собой тело. Теперь можно было не опасаться дронов или местных зевак. Саша подумала: что не имеет ни малейшего понятия, где её пёс. Она открыла приложение на телефоне, которое отслеживало местонахождение Локи. К его ошейнику был пристёгнут GPS-трекер, который изначально папа подарил ей для отслеживания багажа в поездках. Теперь этот чудный девайс служил другой цели, потому что собаку Саша теряла намного чаще, чем багаж. Сигнал показывал, что Локи совсем неподалёку. И она пошла по тропинке вверх по склону утёса. Её пёс лежал там наверху, высунув язык и, казалось, любовался пейзажем. Увидев хозяйку, он радостно завилял хвостом. Саша присела рядом с ним на землю, глядя на картину, развернувшуюся у них перед глазами. В утреннем солнечном свете море казалось таким спокойным и в то же время всепоглощающим. Оно простиралось до самого горизонта и уходило за его пределы. И не было в нем ничего угрожающего, даже на толику сравнимого с тем, что присутствовало здесь на суше. Некоторые люди боятся того, что таится в морских глубинах. Но Саша знала, что по-настоящему стоит опасаться именно человека.